сказал комиссар и ушел. Внучки остались робеть у кафедры. «Здравствуйте, буржуазия!» сказал смуглый внучок Костя Руденко по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. «Здравствуйте, ребята и девочки!» вежливо сказал Костя Жук. «А по-по, не по?» серьезно спросил Биндюк. «А по портрету не получишь?» перевели наши сзади. «Арато, вы меня би?» — спокойно сказал Костя Жук. «А раньше-то вы меня били?» — растолковали нам внучки. В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение. «Эх ты, внучок бесформенный!» — сказал Биндюк, грозно подойдя к Косте Руденко. «Тоже туда же! Изначального в гимназию вперся!» Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы, а тоже лезут. Вы и среднее учебное заведение, а мы высшее, хоть и начальное, хитрил Костяжук. Мы больше вашего учили. Вот скажи, где бывает полусумма оснований? Биндюк с роду не встречал полусуммы оснований.